Тем же вечером в особняке натрийской делегации за окном темнела ночь, рыжий свет канделябров отчерчивал войны за столом. Сдается, Орем или яджута сочли меня сторонником Агаты!» Подытожил парень рассказ, скрестив руки на груди. Ни районок, ни факрица на переговоры не идут. Я их понимаю. Нет нужды искать друзей, когда победа уже в руках. Стоявшая рядом не ни ним, пустым взглядом следила, как горела свеча. Меж их дружбу трещину. Помени мое слово, лишь выбьют мальта из игры, они сцепятся точно звери. И снова ответом ему была тишина. Не-нем! Девушка вздрогнула. А прости! Задумалась немного. Уэйн повернулся и заглянул ей глубоко в глаза. Спрошу только раз, что-то случилось? Все хорошо. Заверила Ненем. Принц закрыл глаза, словно пробовал ее слова на вкус, и наконец коротко кивнул. Чудно! Тогда возьмемся за следующий шаг. Понимая, что от него ничего не скрылось, фламейка изо всех сил сосредоточилась. Без Райнока и Факрицы выбор остается невелик. Агата знал, чем окончится мой визит, раздосадованно ответил Уэйн. Мотивы иерарха по-прежнему скрывала завесы тайны, и тем не менее одно известно наверняка юноша даже не думал, что переговоры провалятся. Впрочем, есть у меня идея! продолжил Уэйн, подняв палец станем помогать Агате спустя рукава, и как он покинет сцену, прямо к одному из городов, когда те возьмутся враждовать друг с другом. Победа Мальского дужа принцу на руку, но необходимости в ней нет. Когда между Райноком и Факрицей разгорится война, кот был в глазах обернется желанным военным союзником. «Правда, есть одна неувязочка», добавил парень. «Время. На уговор Риом и Джута пойдут, лишь оказавшись по разные стороны баррикад». Так мы здесь и до весны застрянем. Нельзя покидать натр на столь долгий срок. Покачала головой Ниним. Дома ждет море дел. Звучит, как повод задержаться. Мы не отдыхать приехали. Не поспоришь. Сдал Сауэн и пробубнил. А ещё легче плести интриги, пока я в отъезде. Ты что-то сказал? Ничего. Слушай, я тут один голодный. Приготовлю что-нибудь, когда закончим. Ответила Ниним, прежде чем вернуться к разговору. Боюсь, сколько времени не потратим. На сделку Ореом и Джутта не пойдут. Из твоих слов они явно тебе не благоволят. К тому же города в Олебедской лиге на редкость зациклены на себе. Их сговорчивость — последний из моих тревог. Почему? Уэйн дерзко хмыкнул. Таков и дел всякого молодого политика. Дворец Дожи Фокрица в Мальде. Когда Джутта вошла в здание, ее сразу же обступили приближенные вельможи. «Как прошел вечер, госпожа?» Спросил один. Точно по маслу. Ответила Лиджута на ходу. Агата отправил принца на вмешаться, но его затея пошла прахом. Мальт падет. Второй руку плескал. Как всегда блестяще. Факрица в надежных руках. Поддержал третий. «Натра ведь далеко на севере. Что я принц здесь собрался ловить? Не могу не согласиться. Тем более господин Агата дряхлый старик и свой отжил. Но спеченный дождь Райнока тоже долго не продержится. Солнце, слава Факреца уже вошло над лигой. За разговором лет и сановники миновали коридор. Девушка остановилась у дверей, краем глаза посмотрела на перевозбужденных подданных и слегка вздохнула. Мне нужно подумать. Буду у себя не беспокоить. Как угодно! Вельможи поклонились, двери закрылись, и. Дьявол! Лья Джутта рухнула на колени, держась за голову. Зачем? На кой черт, принц Натри, приехал? «Почему именно сейчас?» Девушка отбросила всякое благородство и, что есть сил, ударила кровать. «Прибыл бы раньше, да хоть позже! Я бы убедила всех, что уговор с Натрином на пользу!» на и гордая Илья Джутта правила южным городом Лебедской лиги Факрицией. Ее словно и безупречно гений не поддавался сомнению. Прежде чем получить власть, девушка посвятила себя реформам сельского хозяйства. Перенимала успешную по других стран, поощряла новаторство, не покидала угодий, внедряя теорию в практику. Многие в Ольбете встретили начинание Леджут с опаской, иные вовсе обрушились на нее с критикой, но скорые успехи заткнули недовольных. Урожай вырос многократно, и землевладельцы стали подражать будущему дожу. В свою очередь леджут не таила секретов и с готовностью делилась знаниями. Факрица процветала, бразды правления быстро достались девушке. «Новый дождь» первым делом заключила союз с морскими вратами у Лебедской лиги «Райноком». Порт открыл обширные рынки и еще больше подстегнул рост экономики. «Я так старалась! Моё положение должно было быть неоспоримым!» скрежетала зубами Джута. «Видно, я многого прошу!» На девушку по-прежнему смотрели свысока из-за юного возраста. Впрочем, это меркло в сравнении с тем, что от ее реформ, помимо победителей, были еще и проигравшие. Последние видели в доже Факрица злейшего врага, здесь-то и сыграли роль запутанные семейные узы жителей Ульбета, недовольные очерняли Ле в своих кругах по всей стране. Отношения Факрица и Райнока тоже не безупречные. Ульбетская лига родилась из равноправного союза четырех городов-государств, но на деле жители каждого мнели себя выше остальных. Хотя и уже они добились расцвета благодаря доступу к морю через западного соседа, они искренне считали, что в Райноке обязаны им в ноги кланяться и никогда Альянсу, который лишал их превосходства. «Шайка вздорных кретинов!» вырвалась из уст Но Нынче она должна доказать Ульбету и всему Варна, что в союзе с Райноком из-за необходимости, и не применят случаем расторгнуть его. Иное будет стоить ей титула дожа. «Почему ничего не выходит?» Факрица могла пойти на сделку с Котбулом, лишь разорвав старую с Райноком. И этот момент давно упущен, жребий брошен, Власть, имущая южного города, уверены в победе, как никогда. Лиджутте нельзя было прослыть на званом вечере слабым государям, и от оттого наотрез отказала Уэйну. «Ох, Ариом, что же мне делать?» Устало прошептала Лиджутта. О каждой стране в народе ходят шутки. Отчего в натри нет пудры для лица? Она у них лежит на улице. Отчего в солжести нет тарелок? Они их съели. Отчего в Ольбете нет карты мира? «Думают они ней есть мир!» Дошарион вошел в комнату и, оставшись наедине, рухнул на стул. «В конце концов, мы сами лишь деревенщин. Пробормотал он себе под нос. В Ольбетскую Лигу основали четыре города-государства, которые некогда бились за власть на западном побережье. В сущности, небольшой клочок земли. В Ольбете называли Натру Северной Глухоманью, в то время как прочие левитианские королевства саму Лигу окрестили западным захолустьем. Сверх того, за короткий срок Кот был услетел до небывалых высот. Реум сомневался, что союз поспеет за ними. Парень вздохнул. Если забыть про расположение, делать Мальт представителем во внешней политике было ошибкой. В Любецкой лиге придерживались двух предписаний: первое устанавливало разделение труда между городами каждый развивается в тех направлениях, каких нет у других, так они действеннее использовали ограниченные ресурсы. Второе обязывало к добросовестной состязательности чтобы города частным путем старались превзойти друг друга. Риом не считал эту политику провальной, однако с тех пор утекло много воды. Люди забыли об изначальном смысле правил, бросили оттачивать мастерство, зарылись в рутину. Власть, придержащие с радостью, перекидывали обременительные дела на соседей, а взаимная неприязнь так и не угасла. Забывая о собственной несостоятельности, в каждом городе лебецкой Лиги верили, что грязную работу обязаны исполнять другие, Им же уготовано лишь властвовать. Сохранить Лигу невозможно. Факриция и Рынок уже давно оставили Мальт позади. Южные и западные города рады бы стать лицом страны, вот только народ не осознает. им перепадет и время дипломатии, взваленной на Мальт. Темные, и полные предрассудков убельцы понесут это знамя уже сами. Предупреждать бессмысленно. Люди посмеются и скажут, мол, пусть другие города разбираются. Должна быть такая человеческая природа. «Люди боятся доверить работу дилетанту в области, в которой искусны, и одновременно верят, будто управятся со стезей, что им недоступно, как поменяются ролями». Язвительно усмехнулся Сориум. «Его долг – вести районок за собой». Долг этот идет рука об руку с досадой от собственного бессилия, и Уэйн на вечеринке – тому прекрасный пример. Лучший исход для Дожа – подружиться с принцем, однако подданные такое никогда не примут. Они ставят себя выше всех, и натор для них ничто. «Ох, Леджутто, что же мне делать?» Наполненный отчаянием шепот так никого не достиг. Стало быть, решение Ориома или Леджутто определяют долго нечувства. Задумчиво заключил они ним после рассказа Уэйна. К тому же титулами они обзавелись всего пару лет назад, а перед станенакова. И Ориома и Леджутто покрыли себя славой юных гениев, тем не менее далеко не все феодалы поддерживали их. Хотя в освальской империи от столь мирного перехода власти кусали локти. «Как же я их понимаю?» – заметил Уэйн. «Ох, они просто им». Как такой уже будущий блистательный государь, принц легко оставил себя на их место. Смилостивишься над ними?» «Вот еще. Я четко разделяю долг и личные симпатии». «И не упрекнешь ведь?» – Закатила глаза не ним. Она не была в восторге от ответа, но делать нечего. «По крайней мере, возможность для переговоров есть. Каков план? Затяжная битва?» «Хм...» – задумался Уэйн. Девушке редко доводилось видеть, чтобы парень не принял решение сию секундно. Он всегда действовал по наитию, какая бы опасность ни грозила. Неужели чаши весов трех сторон выровнялись? «Ладно. Встретимся с Агатой, выслушаем, тогда и подумаем», — решила Уэйн после долгих раздумий. «Если предел его планов сорвать медовый месяц в Акриции Райнока, порву связи и примкну к кому-нибудь другому Не Ни-ним кивнула. «Звучит складно». Но нужно продумать, как уйти, если положение затянется. С пустыми руками я не вернусь. Порой важно обойтись хотя бы без потерь. Я решаю проблему по мере их поступления. Доверься. Уэйн прямо источал уверенность, которую Нем Ни не могла разделить при всем желании. На следующий день Уэйн встретился с Агатой в его дворце. «Что скажете об бариоме или Джутте?» Без обиняков поинтересовался иерарх. Нем Ни скрыла хмурый взгляд за спиной Уэйна В прошлый раз девушка ждала за дверьми, но сегодня Агата оставил в кабинете доверенных слуг. Ни его самого, ни Камила не волновало, что она фламейка, вместе с тем не ним имела право лишь молча смотреть. «Отрада для глаз!» — сверкнула смешкой Уэйн. «Дайте им срок вырасти, и у Лебедская лига окажется в надежных руках!» Слова принца источили желчь, однако Агату столь просто не пробить, иначе не стал бы дожим. «Определённо, того мне должно остановить их!» Есть мысли? Агата щелкнул пальцами, Камил подошел к столу и выразил на него огромную кипу бумаг. За свою долгую бытность дожим я собрал многочисленные записи о населении Ульбетской лиги. Ни один другой город не обладает столь обширной коллекцией. Я намерен использовать ее и разделить райну кафекрицу. Принц Уэйн, мне нужна ваша помощь, дабы собрать сторонников. Ничего не выйдет, мгновенно решил они ним. Объем сведений поражал воображение. И все же Агата предлагал план средней руки. Уэйн еще вчера сказал, что в таком случае откажет. Девушка не видела сзади лица принца, но так и представляла его изнывающим от скуки. Только не ним жестоко ошибалась. Любопытно. Пристально изучала Уэйн взглядом Агату, смутно догадываясь о его целях. Собрался тянуть до последнего? И ведь совершенно не прочь, чтобы я примкнул к твоим жене недругам. Доказательств нет. Только каменное лицо Дожа служило принцу сигналом, Однако сомнений не осталось, и это же порождало другой вопрос. «Крах страны блеф. Намерен я объединить ее тоже», – рассуждал Уэйн. «Ты даже не желаешь быть дожем. Приглашение на Раут обман, дабы я поверил, что найду среди факриции Ренока союзника. Все, лишь бы я застрял здесь. Ради чего?» Принц не мог ничего разглядеть в иерархии. Главное оставалось сокрыто, но кое-что юноша понял. Он угадил в западню. Невероятно сложную, запутанную западню. И это разожгло в груди Уэйна жаркое пламя. Весьма любопытно. «Давайте же потанцуем!» «Впечатляет!» «Коллекция достойная дожа, что провел Мальдо многие года. С подобным тузом в рукаве Виктория у вас в кармане!» Начал прощипнуть почву Уэйн. И все таки осмелись заявить, «Ваш подход малость легкомысленен». «Вот как!» В глазах Агаты вспыхнул интерес. Предлагаете применить силу? Всю историю в Лебедской Лиге старались избегать подобных мер. Однако... Боже упаси! С вашей коллекцией всякому задумавшему добиться своего огня и мечом должно вернуться к приматам, с которыми он явно в родстве. Я же предлагаю куда более изящный способ расколоть недоброжелателей. Мысли воины вертились с дикой скоростью. Игра твоя мне ясна, Агата. Хочешь, чтобы я задержался? Раз так, перевернем ее с ног на голову. В мгновение ока покончим, если это мой простынец. Губы принца Натра растянулись в ослепительные улыбки. Да начнется свадебная кампания.